Глава 43. Три года назад. Тони. В понедельник утром я помогала чрезмерно тихой дочери надеть пальто. Что стряслось, котенок? Эви отвернулась и промолчала, подтверждая догадки о том, что ей просто не хочется идти в школу. Мне было страшно, что уровень ее внутреннего напряжения возрастает, ведь она и так в последнее время была сама не своя. «Слушай, может, сходим после уроков в Макдональдс? Выпьем чаю, съедим по гамбургеру. Как тебе идея, а?» Ответом была робкая улыбка. Хотя раньше Эви всегда скакала и вопила от радости, когда ей обещали сходить в Макдональдс в будни. Я почти пожалела о своём предложении. Слишком большие траты. А если они не принесут никаких эмоциональных выгод, то не стоило и заводиться». Всю дорогу до школы дочка молчала. Пришлось говорить самой, превозмогая головную боль. Но зато, когда мы дошли до ворот школы, она послушно зашла внутрь, не пытаясь сопротивляться. Такие терпения и принятия были для неё совершенно нехарактерны, и это беспокоило меня не меньше, чем привычные истерики. Результатом вчерашнего общения с Сел стало чувство подавленности и медлительность. Видимо, часть лекарства всё же попала в кровь. Я сделала кофе и легла на диван с книгой, предварительно заведя будильник на два часа вперёд. Вдруг задремлю. Открыв книгу на том месте, где закрыла её неделю тому назад, попыталась вникнуть в сюжет. Но поняла, что ничего не помню, и начала сначала. Теперь дело шло быстрее. Я познакомилась с главной героиней — которая оказалась, мягко говоря, туповатой. Заподозрив наличие романа между женихом и лучшей подругой, она собралась убить обоих. «Ха! Если бы в жизни всё было так же просто!» Книга выпала из рук и захлопнулась. Я закрыла глаза. «Бриони у себя!» — шепнула Джо. «Стоило мне зайти в офис. Хотела написать тебе выходные, но потом решила не мешать». «Просто удивительно, как она переменилась, когда вы с Эви сюда зашли. Надеюсь, она не выделывалась перед Дейлом. Веди себя как обычно. Чаю там предложи. Или ещё чего-нибудь. Конечно, Джо хотела помочь. Но не было ни единой причины, почему я должна заискивать. Я не сделала ничего плохого. Это не я водила занос своих лучших многолетних клиентов». Однако праведное негодование сошло на нет, стоило Бриони возникнуть на горизонте. «Звони, пожалуйста, Уилтонам Джо». Она протянула листок бумаги с таким видом, будто кроме них двоих в офисе никого не было. «Здесь время посещения переделанного амбара. На ней были чёрная юбка и ярко-красный жакет. Волосы уложены в безупречный пучок. «Здравствуй, Бриони. «Я как раз хотела заварить чай. Тебе сделать?» Обратилась я к удаляющейся спине. Бриони повернулась, слегка сморщив нос. «Нет, спасибо, Тони. Просмотри сегодня коробки с архивными материалами по старым объектам. Они в заднем офисе и в полном беспорядке. Так вот, их нужно разложить по алфавиту. Все». Джо выпучила глаза. «И неудивительно». Невозможно выдумать еще более тупую работу, какая только бывает в агентстве по продаже недвижимости, даже если ломать голову целый день. Отлично. Пожалуй, мой тон прозвучал даже слишком бодро. А когда закончишь, зайди в базу данных и проверь, не отметил ли какой-нибудь кретин, проданный объект как свободный. И, развернувшись на своих высоченных каблуках, процокала обратно в кабинет. «Вот это да!» Джо поморщилась. «Вот это по-настоящему стервозно! Даже для неё!»